Одина с Паблишенки студия Am Perfect представляют. Странным образом я оказался вовлечён в виртуальную игру, находясь на свидании с девушкой моей мечты. Пришлось, знаете ли, прыгнуть прямиком из уютного мира, в котором у меня было всё: любовь, деньги и блестящие перспективы. Я не геймер и никогда не хотел убегать от реальности, но судьба распорядилась так, что моя настоящая жизнь больше мне не принадлежит. Вместо этого я должен прозебать в какой-то средневековый дерев, в которой каждый встречный пытается меня убить. Но я не сдамся и не смирюсь. Я всё выясню. Кто за этим стоит? Зачем и почему так произошло? Я не собираюсь принимать подобный подарок судьбы, и если потребуется, поставлю с ног на голову весь этот чёртов мир. Утверждаете, в литр ПГ уже невозможно придумать оригинальный и не избитый сюжет. В таком случае, друзья, эта книга здорово вас удивит. Фантазия. Второй шанс. Саймон Вейл. Глава 1. Она была прекраснейшей из женщин, клянусь. И она смеялась. Три огромные мокрые рыбы, сказал я. Клянусь, не выдумываю. Как она смеялась. И я смеялся вместе с ней. Не своей историей. История-то так себе на троечку. «Своему счастью!» Подошел официант, и она тут же зарылась носом в меню. Ей было неудобно, что она потратила время, выделенное на изучение еды, на болтовню со мной, ее красные уши торчали из-за разворота меню, и, черт побери, она была прекраснейшей из женщин в эту минуту! Я почувствовал, что у меня перехватывает дыхание. Мне нужна была передышка от такого потока счастья. Я спросил у официанта, где уборная, и я спросил, что у меня есть. У ресепшена налево, где витрина с мясом. Я поднялся, провожаемый ее ненавидящим взглядом, а еще бы, ведь я бросаю ее на съедение официанту. Я ехидно ухмыльнулся. Но все мое ехидство невольно съехало в ухмылку счастливого идиота, и она торжествовала. Я повернулся и, словно пьяный, запетлял через зал. Жылая пара за соседним столом строго рассматривала меню, а дальше две девочки-близняшки лет 5 уплетали картошку фри из корзинки. Под столом валялись сандалии. Я дошёл до витрины и увидел белую дверь, в голове плыло. Я зашёл в туалет, пустил холодную воду из крана, поднял глаза и увидел в зеркале над раковиной себя и лес. А потом только лес. Лес был несомненный. И потрясающее воображение галлюцинаций. Он был совершенно как настоящий, и я видел его так отчётливо, каждую травинку, каждый листок. Я старался не шевелить головой, боясь спугнуть чудесное видение, но потом всё-таки пошевелил и понял, что галлюцинация трёхмерная. Я стоял под деревом, сквозь крону над моей головой просвечивали солнечные лучики. Я обернулся и почувствовал на лице ветерок. Лес был кругом, и это был летний лес, летний лес в середине ноября. Я протянул руку и дотронулся до коры ближайшего дерева. Ощущение было слабое, ненастоящее, но оно было. Для следующих нескольких минут нет и не может быть описания. Мой ум пытался разобраться, что произошло, и ответа не было. Я находился в лесу один. Боже, Яна, я на же осталась за столом, а я в лесу. На моём лице расцвела совершенно неуместная улыбка. Что за идиотский розыгрыш? Этого просто не может быть. Я взглянул на свои руки и остолбенел. Это были не мои руки. В этих тонких, покрытых гладкой желтоватой кожей руках было что-то очень странное. Я торопливо оглядел и ощупал себя, и с каждой секундой ужас и странная брезгливость наполняли меня всё больше. Это не моё тело. И это очень странное тело, словно меня запихнули во что-то такое. Оно реагировало на сигналы мозга, но все чувства, кроме зрения и слуха, притупились. Я почти не чувствовал запахов, прикосновения были до жути однообразны, и самое главное, если я здесь, то где же моё реальное тело? А потом я увидел окно. Оно висело в воздухе, прямо передо мной, и в окне была надпись: Обрести истинное тело за 7 дней. Надпись распалась золотым песком, который прямо по воздуху тонкой струйкой потёк ко мне. Я дёрнулся в страхе, но песок был быстрее. Собравшись в крохотную пирамидку напротив моей груди, он застыл и преобразился в висящий на моей шее амулет в виде песочных часов. Я схватил часы. Крохотные песчинки медленно текли из одной половинки в другую 7 дней. Я что, проведу 7 дней в этом лесу и в этом? Я содрогнулся от одной мысли. Телля. В нижней части обзора появилось золотистое свечение, и сразу же всплыло новое уведомление: Вам понадобится оружие. Ниже, медленно вращаясь, зависли миниатюрные копии меча, лука и копья. Может быть, потому что вокруг был лес? Я ткнул пальцем в лук. Меч, копье и надпись исчезли. Лук же начал расти, пока не увеличился до положенных размеров, до да такой и остался висеть в воздухе. Я протянул к нему дрожащую руку. Оружие? Зачем мне оружие? Так, стоп. Чужое тело. Оружие? И странные уведомления, почему у меня ощущение, что я внутри компьютерной игры? Но ведь это абсурд. VR-игры, конечно, весьма зрелищны, но никаких виртуальных капсул или чипов, встраиваемых в мозг, попросту не существует. Или существует? Господи, ну у меня же нет никакого чипа, и туалет в ресторане не может быть VR-капсулой. Бред. Лук был в моих руках. Гибкая палка с зазубринами, чтобы держать тетиву. толстую нить. Я попробовал. Лук был не слишком тугой, и все же ясно было, что это не игрушка, а боевое оружие. А стрелы? Повинуясь неизвестному рефлексу, я завел руку за спину и тут же нащупал что-то шершавое. Потянув, вытащил стрелу, длинную, украшенную серыми перышками стрелу с железным наконечником. «Я никогда не стрелял из лука. Почему я выбрал лук?» Потому что мне понадобится оружие. Почему мне понадобится оружие? Я прошёл несколько шагов и остановился. Мне не хотелось отходить далеко от того места, где я появился вдруг дверь снова откроется, а меня нет рядом. Но там ничего нет. Я всё смотрел. Я стоял там целую вечность. Что же делать? Скажите, лист характеристик Я некоторое время таращился на эту надпись, не в силах постичь смысла. Но это и не требовалось, как только я прочёл фразу целиком, вспыхнул подробный слайд. Укажите имя, уровень 2, 2 очка опыта, сила 1, базовый, ловкость 0, интеллект 0, мудрость 0, телосложение 1, базовый. Урон 1 из 6, броня 0, здоровье 10 ХП. Скорость 5.5, стамина 50, мана 0. Доступно одно очко характеристик. Я внимательно рассмотрел слайд. Когда-то я посвятил видеоиграм достаточно времени, и то, что я увидел, не произвело на меня впечатления, потому что было примитивным. Не может быть такого высокого уровня графики при такой допотопной системе. А задача была также и то, что хотя анализ нашёл во мне базовое телосложение и силу, но в то же время совершенно не обнаружил интеллекта и мудрости. Нет, я не претендую, но как-то обидно. Я мысленно пожелал увеличить интеллект, и он незамедлительно вырос до единички. Доступны новые навыки для интеллекта. Рассмотреть, развести костёр, картография, язык, магическое повреждение один из двух, изготовить ловушку, открыть ещё 5 навыков. Никаких пояснений. Я в задумчивости отвернулся от надписи. Солнце клонилось к закату, свет его стал рыжеть. Господи, что я делаю? Играю в игру. И тут меня осенило. Я изо всех сил подумал: "Выход из игры". Ничего не произошло. Я пробовал так и эдак, но в результате у меня только заболела голова. Моя чертова, нарисованная пикселями или чем там, голова заболела совершенно по-человечески. То есть вот передать нормально запах они не смогли, но уж над болью поработали на славу. Офигительно. У меня свидание с прекраснейшей женщиной, а я понятия не имею, что делать, не знаю, кто я и не понимаю, где я. И система не торопится ответить мне ни на один из этих вопросов, за исключением последнего. Я вновь повернулся к списку и выбрал «Открыт навык картографии». Ни хрена не изменилось. Я подумал «Карта» и открылся широкий черный прямоугольник. В его нижней левой части у самого края блестела крошечная белая пятнышко, и я понял, что это то место, где я стою. «Но где же карта?» Карты не было. Вместо нее засияло золотым новое сообщение «Карта». Ваш индикатор голода составляет 20%. Вам хватит сил для охоты лишь на несколько часов. Долгий голод может привести к вашей окончательной смерти. К окончательной смерти. То есть, я уже как бы умер, но ещё не окончательно. Я что, в коме? И у меня астральный глюк? Господи, только не астральный глюк. На полянке я нашёл дерево с толстым стволом и решил попробовать стрелять из лука. Оказалось, что у меня всего 10 стрел. 3 я потерял довольно быстро и найти потом смог только одну. Но кое-как в дерево попадал. Однако к примеру зайца при таком навыке я смог бы подстрелить лишь при очень удачном стечении обстоятельств. Надо было вложить очко в ловкость, и надо было куда-то идти, а хочется. Я повернулся к дереву, которое последние несколько часов старался не выпускать из виду ни на секунду, и мысленно произнёс: Отметить место на карте. Название. Точка входа. Птицы. Если идти осторожно, то в лесу очень много птиц. Я не верил, что смогу попасть в птицу, но попал второй же стрелой. Она тяжело шмякнулась с ветки, на которой сидела, большая, с красно-охряными перьями. Стои на дни я раздумывал о том, что делает в лесу человек, выбравший меч. Кидает им в птицу, идёт на кабана, лук оказался хорошим выбором. Потом я вспомнила об опции развести костёр в списке навыков, вместо которой взял картографию. Огня поблизости не наблюдалось. Солнце теперь совершенно скрылось за деревьями, и в лесу царил вечерний сумрак. Голод усиливался, забавно, но мне казалось, что я действительно ощущаю некое подобие голода. Я бродил по лесу, пока не наткнулся на маленькую полянку с двумя поваленными стволами. Я сел на один из них и понюхал птицу. Она ничем не пахла. Я попытался ободрать перья стушки и довольно быстро приуспел. Наконечник стрелы стал ножом, и вскоре я держал в руке полоску птичьего мяса. Мне не хотелось есть его вот так. Но что же делать? Я механично открыл свои характеристики и некоторое время раздумывал над ними, пока не увидел, что у меня уже третий уровень. Когда Короткие переговоры с системой, и я произнес команду «Открыть логи последней битвы». Ого, птица оказалась с пятого уровня. Ее убийство принесло мне два очка опыта, и тем не менее этого хватило. Как же быстро здесь растут уровни. Я вложил очко в «Развести костер», и у меня появились кремень и огниво, а заодно с ними инвентарь. Я мог переносить какое-то небольшое количество предметов, которые очень забавно надо было размещать на небольшой плоскости. Почти как в игре «Прилепи ослу хвост». Я быстро развел костер и, должен признать, мой вечер сразу же улучшился. Я запек птицу на огне, и хотя мясо на вкус оказалось никаким, чувство голода ушло, и я согрелся. Оказывается, я здорово промерз в лесу. Я лежал у костра и думал о Яне. Как было бы прекрасно сейчас заснуть, а проснуться рядом с ней.